Глава тридцать Поблагодарив Федосью за вкусную еду, я решила воспользоваться советом батюшки и немного отдохнуть. Мне захотелось выйти на свежий воздух. Едва успела опуститься в кресло, которое стояло на крыльце. Как из кустов вылез заспанный кошмарик, и, увидев меня, он поразительно бесшумно для своей комплекции поднялся на крыльцо и положил свою тяжелую голову мне на колени. Теплый, почти летний, поздний вечер дарил умиротворение, а прохладный ветерок остужал горячие щеки. Минут пятнадцать позволила себе посидеть, любуясь наступившим вечером, обнимая собаку. Что, и ты грустишь? Ну ничего, все будет хорошо, проговорила я, поглаживая собаку по лобастой голове. Все обязательно будет хорошо, добавила скорее для себя. Поднялась и, больше нигде не задерживаясь, отправилась в комнату к барону. «За время твоего отсутствия ничего не произошло», — отчитался отец, когда я появилась в спальне. «Кира, только мне кажется, что у него опять повышается температура», — сказал он, поднимаясь и уступая мне кресло у кровати. «Ясно, разберемся, оптимистично ответила ему. «Сейчас отваром напою и станет полегче». Спасибо, что дал передохнуть. Небольшой отдых действительно пошел мне на пользу. В комнате было достаточно светло, чтобы увидеть, как отец осунулся за эти три дня. Переживания не пошли ему на пользу. За то время, пока в нашем доме гостят Константин Львович и Лиза, все домочадцы к ним сильно привязались, что и неудивительно, и теперь искренне переживали за здоровье барона. Иди отдыхай, теперь уже я по караулю. «Может, спустишься к Федосье и попросишь приготовить тебе успокоительный чай, чтобы поддержать нервы и быстрее уснуть?» — спросила батюшку, беспокоясь о нем. Все будет хорошо, твои слова!» — благодарно улыбнулся он мне. «А, впрочем, действительно спущусь и попью чай. Если тебе нужна будет помощь, буди незамедлительно, даже среди ночи». Попрощавшись, отец вышел из комнаты, а я принялась поить костью отваром и обтирать мокрой тряпкой. Температура у него действительно повысилась. Мне было страшно, и в голову лезли разные мысли. «Если до утра он не очнется, то придется отправлять кого-нибудь за помощью в город». Сделав все необходимые на сегодня манипуляции, взялась за вышивку. За эти дни я практически закончила работу, и мне нравилось то, что получалось. Вышивая картину, чуть не забыла про фирменный знак нашего поместья. Вовремя вспомнив, добавила круг с линиями в форме буквы «Ч» в правый верхний угол. До сих пор хвалю себя за эту идею. Это и подпись, и знак качества. Чем больше проходило времени, тем страшнее мне становилось. Кости становилось все хуже и хуже. Он весь горел, метался по кровати, стонал. Ненадолго затихал, но вскоре все повторялось вновь. Очевидно, что это был переломный момент в лечении, который мог привести к двум противоположным финалам, либо после него начнется выздоровление, либо даже думать про второй вариант не могла. Очень хотелось переложить ответственность на кого-то другого, но, к сожалению, я была единственная, кто мог справиться и у кого были хоть какие-то знания. Ближе к рассвету сил у меня уже совсем не осталось. Хорошо, что Кости стало лучше, температура ощутимо снизилась, он наконец-то затих и погрузился в обыкновенный сон. Моя усталость была колоссальной, но, кажется, мы справились. Сидя в кресле, я лишь на мгновение положила свою голову на кровать рядом с бароном, а через, как мне показалось мгновение, что-то меня разбудило. Спать хотелось сильно, поэтому решила поудобнее устроиться, «И еще хотя бы чуть-чуть подремать». Перевернулась на другой бок и с удовольствием уткнулась в теплую мужскую грудь, в которой быстро-быстро стучало сердце. «Стоп! Какая грудь? А тем более мужская!» Сон как рукой сняла. Медленно подняла голову и увидела, что на меня обалдевшими глазами смотрит Костя. Видимо, я вырубилась сразу же, как только прислонила голову на кровать больного». А потом мое тело решило принять более удобное положение. Доброе утро, решила быть вежливой. Живой? Живой, наверное, почему-то хриплым голосом ответил он. Можно узнать, как ты тут оказалась. Это хорошо, что живой, просто замечательно. Еще вчера выглядел почти покойником, а я Лизе обещала, что ты в этот раз от нее не уйдешь. Она переживала, что ты можешь отправиться на небо вслед за ее мамой. «Ситуация, в которой я оказалась, была для меня неожиданной. Не то чтобы невозможной, все таки я была замужем, но такого точно не планировала. А в твоей кровати на самом деле оказалось случайно», — продолжила. «Ты три дня лежал без сознания, а вчера был кризис, и я всю ночь не спала, ухаживая за тобой», — проговорила я и начала подниматься, хотя хотелось еще немножко полежать в кровати рядом с ним. «Кризис? Какой кризис? Что произошло?» Растерянно проговорил мужчина. «Меня ранили. Там, на поляне. Наконец вспомнил он. Лиза, как? Не переживай, с твоей дочкой все в порядке. Правда, переживает за тебя сильно», — барон с тревогой смотрел на меня. «Пришлось пообещать, что в этот раз ты точно не уйдешь. А в остальном все хорошо». Вечером она читала книжку для Матвея и Богдана, улыбнулась, вспоминая вчерашние события. «Она еще не умеет читать, я только собираюсь нанять ей учителя», — пробормотал он. «Кира, я ничего не понимаю», — жалобно продолжил Костя. Чтобы больше не мучить человека, быстро рассказала события последних трех дней. И про то, что произошло на поляне после того, как он потерял сознание, и про то, как мы добрались до дома, и то, в каком состоянии он был все эти три дня. Внимательно выслушав меня, ни разу не перебив, некоторое время поразмышлял и сказал. «Кира Андреевна, после того, что произошло между нами, я вынужден предложить вам выйти за меня замуж». Торжественно проговорил он. «Вынужден». Интересная формулировка. Предложение руки и сердца. «Ага». Только мне не подходит. Все. я обиделась. Вот, взяла и обиделась. Да так сильно, что едва успела удержать слезы, появившиеся в глазах. «Вот гад». Вынужден он, понимаешь. Тогда я вынуждена ответить вам отказом. Какого-то более достойного ответа в эту минуту я придумать не смогла. «Почему?» — удивился Костя и опять перешел на «ты». «На самом деле я вообще замуж пока не собираюсь», — ответила ему, забравадой пытаясь спрятать свою растерянность. «Меня в твоей кровати никто не видел, а ты точно никому не расскажешь. Я верю в тебя». «Давай на этом и закроем обсуждение данной темы». Он попытался мне что-то сказать, но я не дала. «Теперь осмотрим твою рану, и дальше будешь лечить себя сам. все таки лекарь именно ты, а я пойду отсыпаться». «Кира, я, видимо, как-то неправильно выразился». «Начал говорить он, но я его прервала». «Остановись, ты задал вопрос, я тебе на него ответила, и обсуждать дальше эту тему не хочу». За окном начинался новый день».